Если наследников больше нет, другой род вправе предъявить претензии на власть. Возаранием супругу подыскивают третьему принцу, остальные женаты. А вот правящему роду империи Эрграй не везет. Арендар был третьим в очереди, а теперь наследник. И ведь империя огромная, а род могущественный. Странно, что подходящих девушек нет. Может, принцу Арендару повезет? Может, и повезет.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 семьдесят шесть процентов пятьдесят один процент щиты и печати пятьдесят три процента менталистика тридцать два процента звездочки звездочки процент трансформация тридцать пять процентов странно тест с дефектом оказался с этими звездочками его примут ладно потом спрошу некромантия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 Тридцать два процента. Артефакты и магоинженерия — тридцать пять процентов. Алхимия — тридцать процентов. каллиграфия — тринадцать процентов. Магическая вышивка и плетение — два процента. В кружок залона можно смело не записываться. Итого. Размер магического резерва не определен. Как так-то?